50 Можно творить лишь мыслью свободной. Человек в плену у своих мыслей. Творец и владыка своей мысли является рабом своего порождения. Сам творит мысль и сам же становится в подчинении тому, что создал. Не воля создающий руководит, но продукты сознания. В этом вся нелепость и несостоятельность явления. Как устранить рабство своих мыслей? Человек есть носитель огненной энергии. Эта энергия не в оболочках, но в духе. Силы этой энергии вибрируют оболочки. И мысленная форма, заряженная огненной энергией духа, сильно ею же, энергии, творящей мысли. Созданную форму можно этой же энергией разрушить. Под лучом света духа сгорает мысль, если она не от света. Но его напряжение должно превысить напряжение энергии кристаллизованной формы. Когда-то маг, касаясь магическим жезлом набухшей мысленной формы, уничтожал ее как сущность тонкого плана. Ныне жезл мага заменен мечом духа. И касание мечом духа существа невидимого мира, мысли, может ее уничтожить. Можно мысли сказать «я тебя породил, я тебя и убью». Породитель всегда сильнее порождения, если он признает в себе силу огненной власти духа над сферой ментальных явлений, то есть сознательно утвердит свою власть над мыслью своей, над ментальной оболочкой свою, над третьим и высшим планом проявления духа. Не придет к власти без утверждения и не утвердится без применения ее в жизни. Мысль, лишенная астральной материи, сильнее мысли, заряженной ею, несмотря на кажущуюся силу последней. Потому мысль бесстрастная господствует над мыслью эмоциональной. Мысль спокойствия над мыслью беспокойной. Чем выше энергия мысли, тем больше в ней власти над низшими формами энергии о одухотворяющих. Мысль есть проводник духа. Надо поднять мысль в сферу чистого разума. Мысль сверхличная, не являющаяся порождением оболочки ментального Я, есть мысль сверхличного ума, не связанного тремя телами. В эту-то область сверхличного мира мыслью и устремляет сознание. И тогда власть, сверхличная над личным, утверждается и личное обуздывается. Сверхличная мысль господствует над миром личных мысленных порождений, и человек перестает быть порождением своих мыслей, становится творцом и победителем.